где-то далеко. Как болит голова? Боже! Буквально по швам расходится. Такое впечатление, что в ней миллион маленьких тараканов надели сапоги с металлическими подковками и маршируют. Надо попытаться открыть глаза. Почему я не могу открыть глаза? Я ослеп? Только не это. Боже! я не хочу быть слепым я с трудом разлепляю один глаз который словно залеплен глиной что со мной я медленно поднимаю такую невероятно тяжелую руку и пытаюсь провести по лицу оно все покрыто какой то коркой что это я медленно пытаюсь пошевелиться все тело болит словно налитое металлом я пытаюсь сесть вспышки В голове вспышки. Я зажмуриваюсь от боли. Ребята! Уходите! Передо мной молодой паренек, в странно знакомой зеленой форме, с каким-то непонятным, но тоже знакомым до боли, устройством в руке. Уходите! Я прикрою. Под ноги с нарастающим свистом падает какой-то странный продолговатый черный камень. Вспышка! Я медленно открываю свой глаз. Что это только что было? Что это за парень и почему он кричал? Я не знаю. Боль пульсирует в голове. Словно бьющееся сердце, не давая мне расслабиться. Надо что, то с ней сделать. Но что? Нужно что-то холодное. Но вот что? Я не знаю. А почему холодное? Я тоже не знаю. Я медленно снова сел и попытался осмотреться. Вокруг шелестел лес. Причем лес такой. Настоящий. Дремучие. В глазах все двоилось и плыло. Я попытался прислушаться. Сквозь лесной шелест пробивались звуки журчания воды. Медленно. Спотыкаясь на каждом шагу, я пополз к воде. Как оказалось, я лежал практически на его берегу. На своеобразной отмеле. Через пару минут мне удалось подползти к ручейку, который радостно журча нес свои прозрачные воды среди корней, растущих вокруг него лесных гигантов. Присев возле него, я минуты две пытался только напиться. Вода была холодная и приятная на вкус. И только после того, как мне удалось напиться, я попытался взглянуть на свое отражение в воде. Это было что-то страшное. На меня взглянул молодой худощавый мальчишка, со светлыми волосами, обрезанными кое-как. Залитой кровью головой. Я медленно ощупал ее, пытаясь найти рану, из которой могло натечь столько крови. Через пару минут я все же решился попробовать смыть кровь с лица и головы. Мое омовение длилось долго. В процессе я выяснил, что не видел вторым глазом не из-за того, что его у меня нет, а из-за залившей его и, соответственно, засохшей сплошной коркой крови. С трудом отмывшись, я все же определил источник кровотечения. На затылке. В волосах я обнаружил довольно глубокий рубец, который принялся соднить, при попытке промыть его водой. Но я почему-то понимал то, что это просто необходимо сделать. Поэтому не останавливался, несмотря на не очень приятные ощущения. Немного погодя усталость все же сморила меня, и я уснул тревожным сном. Во сне я все куда-то бежал. В странной одежде зеленого цвета. В руках у меня было тоже странное устройство, которое я, да и все присутствующие во сне люди, назвали калашом. Передавали друг другу какие-то патроны. Что это такое, и зачем оно нужно, я сказать не мог. Потому что просто не мог вспомнить. Проснувшись ночью, я чувствовал себя так, словно заново родился. Голова не болела. Вот только есть хотелось очень сильно. Аккуратно осмотревшись, я заметил на другой стороне ручья странный куст, который словно светился в темноте странно так, светился, словно радужным переливающимся светом. Приблизившись к нему, я внимательно смотрел его. Куст как куст. Но почему светится? И свет как-то странно ведет себя, словно поднимается от корней вверх по стволу и веткам, до самых кончиков листьев. Словно он выкачивал его из чего-то, находящегося в его корнях. Неожиданно для себя, я стал медленно, самыми кончиками пальцев, раздвигать дерн в корнях этого странного куста. Кто-то скажет, что это может быть очень опасно. Но я просто подумал, ведь оно не повредило кусту, то и мне тоже не повредит. Скажете глупо и наивно? Да. Согласен. Но что мне делать, если я даже имени своего не помню? Так что отстаньте со своими нравоучениями. Умники! «Сами попробуйте попасть на мое место, а потом уже умничайте». Но вот я и добрался до источника свечения. Это какое украшение, типа браслета, было буквально опутано корнями куста, который буквально выкачивал свет из него. Аккуратно выпутав его из корней, я постарался тщательно заровнять следы своих раскопок. Не потому, что переживал по поводу того, что кто-то найдет эти следы. Нет. Я был далек от этого, просто кусту еще жить, так зачем бросать его с раскрытыми солнцу корнями? Правильно. Незачем. Пусть растет. А вот этому странному браслету, не место в его корнях, мало ли что может произойти. Но это я захотел все сделать аккуратно, а другие просто вырвут его, и все. При этих моих мыслях, словно ветер прошел по деревьям, так они зашумели. Создалось впечатление, что лес меня слышит. Странно? Да. Но есть мне хотелось все больше. Еще раз осмотревшись, уже не отвлекаясь на всякие светящиеся кусты, я заметил, что не так далеко от меня с дерева свисает целая ветвь с какими-то странными плодами. Я не знал, что это за плоды. А может и просто не помнил. И можно ли их есть? но голод, словно дикий зверь, погнал меня к ним. Доковыляв к этому дереву и схватив первый попавшийся плод, я принялся жадно поглощать его, громко чавкая и брызгая во все стороны соком. Потом такая же участь постигла второй плод. А за ним и третий. Когда я насытился, ветка была уже полностью пуста от какого-либо груза. Но вот что странно она не поднималась вверх, как это должно было бы быть. Почему должно быть именно так, я сказать не мог, но был уверен, что это так. И все тут. Внезапно ветка медленно поднялась к остальным. Я, расширившимися от удивления глазами, смотрел на это действо. Она словно была живая. Я еще минут пять смотрел на эту ветку, но она уже заняла место среди подобных себе. Несмотря на мое ожидание, ветвь вела себя как обычная ветка. Подождав еще немного, я вернулся на место своего сна и задремал. Насытый желудок спалось куда лучше, чем на пустой. В этот раз сны мне не снились. Проснувшись утром, я, первым делом, умылся и попил этой чудесной воды из ручья. Спросите, почему чудесный. Так после вчерашнего омовения, Моя рана на голове почти зажила. Так не бывает, скажете вы, и будете правы. Не бывает. Но у меня действительно рана зажила. Был шрам, на ощупь выглядевший довольно старым. Но ничего больше. Ну, не сама же она зажила. После чего я решил осмотреть свой трофей, который так странно нашел в корнях куста. Мне только интересно, а нашел бы его я днем? или только ночью, возможно было увидеть такой эффект. Ужас! Столько странных слов. И самое странное, я понимаю их, и что они означают, знаю. Но откуда у меня это знание, сказать не могу. Достав свой трофей и очистив от налипшей земли, я принялся его рассматривать. С виду он был похож на свернувшуюся кольцами змею. При надевании на руку он словно обвивал руку телом, образуя три кольца черного цвета. И, что самое поразительное, на его теле практически каждая чешуйка была прорисована до мельчайших подробностей. Если бы я его увидел так, на свету, то принял бы за живую змею. Настолько он качественно был выполнен. Кроме того, змеята для образца была взята ядовитая я это понял по форме ее сердцевидной головы. Создавалось впечатление, что она жалась перед прыжком и готовится укусить свою жертву. Немного просматривав браслет, я решил его примерить. Ну, надо же мне его как-то нести. А в кармане он, словно здоровый камень, оттягивал мои, и так драные штаны, сильно вниз. Надев его на правую руку, я обратил внимание, что голова змеи, Словно лежит на кисти руки и смотрит в сторону пальцев. Согнув руку в локти, я поднес ее поближе к глазам. Посмотреть поближе. Лучше бы я этого не делал. Внезапно змея сильно сжала своим телом мою руку. Время словно остановилось. Я почувствовал какую-то угрозу, но не мог даже пошевелиться. Змея медленно, как в кошмарном сне, открыла ярко-красные глаза и словно заглянула мне прямо в душу. Кажется, я что-то кричал. Пытался сорвать браслет с руки. Но все было бесполезно. Змея медленно раскрыла пасть, и я с ужасом увидел там два ядовитых зуба. Все так же медленно, словно наслаждаясь захватившим меня ужасом, она вонзила свои ядовитые зубы мне в кисть руки, на которой находилась. Боль, словно пожар в лесу, распространилась с огромной скоростью по моему телу, с места укуса. Я бился на берегу ручья, словно рыба на берегу, вырванная из родной стихии, жестокими руками рыбаков. Но боль все возрастала. Наконец наступил момент, когда она превысила все возможные пределы. И спасительная мгла поглотила меня. 400 лет назад. Верховный жрец черного бога Морога медленно и важно шел в ритуальные покои. Ведь сейчас ему предстояло закончить создание амулета Хорсу. Амулета, который сделает из своего носителя сосуд аватара черного бога Морога. Не каждый сосуд подходит для аватара. А уж для черного бога, тем более. Ему нужен маг. Уровни архимага. Но где такого взять? Не самому же становиться этим сосудом. Ведь после использования этот сосуд обязательно погибнет. Именно поэтому и нужен этот амулет. Он подготавливает тело и душу сосуда к использованию богом. Для самого ритуала возьмут какого-нибудь посредственного мага. Большего и не нужно. Весь секрет в амулете. При использовании он увеличит возможности мага в сотню раз. Усилит тело. Ведь его наверняка будут стараться убить разными способами. И именно от этих способов его нужно защитить. А как это сделать? Все просто, нужно усилить сам организм. Скорость и реакция у него будут как у имперских паладинов. Глаз, как у знаменитых лучников эльфов. Точность движений, как у лучших карманников столицы сила как у горных троллей. Кожа будет крепка, как чешуя дракона. Не зря же этот амулет изготавливается жрецами черного бога Морога вот уже более 600 лет. Все это время они вынуждены прятаться в этих проклятых катакомбах под Гроухардом. Когда-то он был великим городом. Столицей блистательной и великой империи Тарнан. Но потом, во время последней войны великих магов, его практически уничтожили. И теперь столицей был город Маурин, а забытый Гроухард прозебал, как мрачное напоминание о бренности бытия. Но выбор жрецов запретного культа был не случайен в выборе места. Здесь, в далекой древности, был основан культ черного бога, и тут был его первый алтарь. Про него не знал никто, из живущих на поверхности. Именно поэтому его до сих пор не уничтожили. Но ничего. Придет время. И захлебнутся своей гниющей кровью те, кто посмел отринуть истинного хозяина этого мира. Скоро. Уже скоро его аватар поднимет под свои знамена всю нечисть этого мира. Все проклятые соберутся на его зов. И это миг близок. Всего-то и осталось, что принести в жертву несколько сотен магов. Этого добра хватает. Это раньше было сложнее. Попробуй отлови их так, чтобы никто не понял, что произошло, особенно благословленных нынешними богами имперских паладинов. Сколько жрецов погибло. Сколько сил потрачено. Но и паладины. И эльфы. Даже молодой дракон. Все легли на алтарь, для закрепления ритуала. Проще всего было с карманниками. Этого отребья хватало. И кому это в голову взбрело, что у них самые точные движения? Да и зачем аватару это нужно? Он что, по карманам шарить будет? У кого? У богов? Смешно. Но ритуал был рассчитан величайшими магами прошлого. И не ему. С его скудными знаниями, спорить с теми, кто напрямую общался с Богом. Так как малейшее нарушение грозило потерей всех трудов. А ведь даже доставка в подземелье тех же горных троллей была делом проблематичным. Но они справились. Хоть те и не были целыми, ведь чтобы их затащить в подземелье колтарю, приходилось отрубать им руки и ноги. Заживлять раны и тащить этих уродцев так. Волоком. Еще одной проблемой было питание амулета. Он должен был всегда фактически плавать в свежей крови. Приходилось тратить на это огромные деньги. Каждый день 20-30 человек расставались с жизнью, но кровь текла. Текла постоянно в сосуд с амулетом. А он все впитывал. Впитывал. Кровь. Боль. Жизнь. Даже в помещении с алтарем было практически невозможно находиться, столько там было пролито крови. Столько душ было растерзано этим амулетом. Ведь каждый раз, когда умирала жертва, глаза этой змеи словно наливались кровью и начинали светиться. Это было жутко. Но дело уже практически сделано и оставалось за малым. Последние жертвы и избранный наденет его на свою руку. Змея выпьет его душу и подготовит тело для того, кто придет. И поэтому ошибаться нельзя. Иначе нужно будет начинать все сначала. Так размышляя, верховный жрец вошел в алтарную комнату. Амулету пора было впитывать силу магов. Делалось это довольно просто. Еще живому магу разрезали грудь и вкладывали специальными щипцами браслет в рану возле сердца. Змея разворачивалась и впивалась в сердце жертвы, выпивая ее душу и все силы. После этого в рисунке браслета на его змеиной чешуе добавлялись новые линии. А жертва просто рассыпалась в прах. После чего браслет снова опускали в свежую кровь. Ночью, дежурящие возле алтарной комнаты, служители слышали странные звуки, словно кто-то жадно пил. В их задачу, входило вовремя менять донора в крови, иначе браслет мог выпить их души. Верховному жрецу темного бога было все равно, кого скармливать браслету. Но, к его сожалению, тогда аватар станет неуправляем и все труды пойдут на смарку. А этого допустить он не мог. Сегодня он скормит ему 10 магов. Все-таки хорошее изобретение – эти кандалы для магов изобрели их для того, чтобы содержать в них жрецов черного бога, да только вот незадача, сейчас ими пользуются именно они, чтобы приводить своих жертв на алтарь. Через три часа верховный жрец покинул алтарную комнату, оставив возле нее парочку жрецов для контроля за кровью. И довольный от исполненного долга поспешил на волю. Прочь из этого мрачного подземелья туда, где он был обычным ростовщиком. Тогда же, ночью в алтарной комнате, молодой вихрастый мальчишка смотрел, как из его разрезанных вен течет кровь по желобкам к этому странному артефакту и плакал. Плакал от того, что его собственные родители продали за серебрушку какому-то странному человеку. А сами напились, обмывая удачное вложение. Но, как оказалось, Этот человек не был так уж и прост. Он вернулся за теми, кто считал себя в безопасности. И сейчас они были здесь же. Их, опоенных каким-то зельем, принесли следом за ним. Он не знал, что ему делать, ведь ему так хотелось жить. Мальчик шмыгнул носом и осмотрелся. Когда его привязывали, он был без сознания. И жрец не стал сильно стараться. Зачем, если жертва все равно кровью и зайдет раньше, чем придет в себя? Но он пришел в себя раньше. Намокшие от крови ремни скользили. И он смог медленно освободить сначала одну руку. Потом вторую. Быстро перетянув порезы обрывками рубахи, он, стараясь не шуметь, сдвинув все желобки в сторону. И кровь от жертв потекла прямо на пол. Он постарался тихо подкрасться к клеткам, чтобы выпустить остальных, но на дверях висел довольно крепкий замок. Он все равно попытался его снять, когда услышал сзади, от окровавленного алтаря, какой-то непонятный звук. Он даже обернуться не успел. Просто умер. Так и не узнав, что нарушил планы самого черного бога Морога. Ничего не подозревавшие жрецы, не спешили заходить в алтарную комнату, ведь до смены жертв было еще далеко, когда нечто, просочившееся сквозь дверь, выпило их досуха, оставив только мумии. Голодный дух браслета-аватара, словно кошмарное чудовище из снов, метался по подземельям города, убивая всех, кого встречал на пути. Пока не насытился. Последним выпитым оказался тот самый верховный жрец, пришедший продолжить ритуал. Заметив происходящее составленными им в подземелье жрецами, он активировал защиту. Но какая защита могла остановить того, кто выпил сотни магов? Туманная змея прошла сияющую вокруг жреца сферу, словно нож сквозь масло, и вцепилась в его сердце. Его душераздирающий вой пронзил подземелье и еще долго эхом метался по коридорам. После того, как в подземелье закончились живые, дух вернулся к браслету. И затих. Уснув на долгие годы. Он был еще не готов. Двести лет он лежал на древнем алтаре, никому не нужным. Пока однажды в подземелье не забрался одинокий вор. Он прятался от догоняющей его стражи. Попав в подземелье, вор постарался быстро пробежать через него зная про проклятие, о гибели всех тех, кто сюда попадет. Поэтому он старался не особо осматриваться по сторонам. Но, заметив мумифицированные тела жрецов, не смог их не проверить на наличие чего-нибудь ценного. Когда вор обшаривал их карманы, то заметил приоткрытую дверь в странную комнату. Он не собирался ничего брать. Просто хотел осмотреть помещение и все. Заметив алтарь, Он слегка приблизился к нему, а увидев странный браслет, просто не смог удержаться, но он был не так глуп, чтобы вот так, за здорово живешь, хватать с алтарей всякие странные вещички. Поэтому просто накинул на него кусок ткани, оторванный от хламиды жреца, стянул его на пол. Потом просто завернул его в тряпку и так вынес. Он бежал дальше. Ему некогда было разглядывать свою добычу. Но главная проблема ждала его не в подземельях Старого города. Стражники не стали лезть в подземелье, а просто разослали свои патрули к известным выходам. Один из таких патрулей и заметил выскочившего из развалина Барванца, который быстро убегал в сторону леса. Понимая, что в доспехах они просто не догонят шустрого беглеца, стражники начали стрелять из луков. Одна из стрел попала вору в плечо но он все же успел добежать до леса. Через два дня, от заражения крови, вор умер на берегу маленького лесного ручья, даже не успев понять, что именно он нашел в том подземелье. И какой ужас смог выпустить в мир. Браслет остался лежать возле трупа вора, замотанный в какое-то тряпье. Через какое-то время сумка и тряпки сгнили, а браслета плели корни проросшего прямо сквозь него куста. Сейчас великий лес наблюдал, как этот странный человек, который должен был умереть, но по какой-то прихоти богов выжил, сейчас метался в бреду из-за своей глупости. Видимо, ему так хотелось умереть, что он старательно делал для этого все, что мог. Ну, вот как можно одевать на руку то, что нашел в лесу. Тем более, под кустом архиядра. Ведь он известен всем как плотоядный куст опасный и ядовитый нет конечно великий лес благодарен этому человечку, ведь именно этот куст, питающийся от браслета, был самым опасным в лесу. Он вытягивал огромное количество силы из сердца леса. Теперь когда браслета у него в корнях нет, этот куст не сможет сопротивляться тем ордам муравьев и жуков, которые уже натравил на него лес чтобы убрать его от своего сердца и источника силы. А человечек метался. Он умирал. И умирал мучительно. Великому лесу не было дела до людей, точно так же, как им до него, но этот ему помог. И никто не мог сказать, что лес не умеет благодарить. Из земли выскользнули гибкие корни, обвившие руки и ноги человека. Вокруг его тела заколосился в юног, который старательно обвивал его тело, заматывая в зеленый кокон. Тело принялось биться в конвульсиях, но корни все больше зажимали слабую плоть. Кокон становился все плотнее. Великий лес вступил в битву ради жизни. Черная туманная змея старательно пыталась поглотить душу человека, разрывая ее, когда подоспела помощь. Ураган зеленых листьев, острых как бритва, принялся кромсать туманное туловище змеи. Она попыталась атаковать нового противника. Но, как можно напасть на ветер? Как можно остановить песчаную бурю? Так и тут ее ждала неудача. Куда бы она ни металась, везде ее доставали листья, рвущие тело змеи на куски. Битва длилась долго. Змея сражалась. Она не знала жалости или страха ей это было неведомо. Но поняв, что победить она не сможет, змея старалась хотя бы закрепиться в теле человека. Искала любую лазейку. Щель, куда бы могла забиться хоть самая мельчайшая ее часть. Чтобы потом вырасти и все равно выполнить предназначение. Но везде ее встречали листья, травинки, мох и корни. Великий лес не знал жалости к вредителям, А именно так он воспринимал эту змею, которая столько лет кормила его врага. Тот самый куст паразит. На третьи сутки битвы последняя туманная чешуйка змеи была развеяна. И вроде бы можно было успокоиться. Но дух великого леса заметил, что душа человека сильно повреждена. Черная змея старательно ее потрепала. Обычная глупость всех злодеев Она не стала сразу убивать противника. Она стала с ним играть, показывая свою силу и мощь. И из-за этого проиграла. Но теперь из-за всех этих ран душа человека умирала. Дух леса недолго думал. Он не собирался зря терять хоть какой-то ресурс. Великий лес принялся стягивать разрывы. Чтобы раны Залечивать их. Вливать часть своей крови и силы. Он никогда не поймет этих людей. Но, по крайней мере, один будет ему родственником. По крови. На четвертый день травяной кокон, уже порядком повядший, зашевелился, и из него с трудом выбрался паренек. На его правой руке была черная татуировка в виде змеи, обвивающей руку. Его ярко изумрудные глаза удивленно осмотрелись после чего он подошел и посмотрел на свое отражение в ручье.